Глава 31. Лето. Утро понедельника началось с моего опоздания в универ. Слишком расслабившись за прошедшую неделю, привыкнув, что езжу на занятия с Симом, я совершенно забыла заблаговременно позаботиться и вызвать такси, а родители, как обычно, улетели в офис ни свет ни заря. В итоге, изнервничавшись и искусав в кровь губы, я на первую пару забегала практически со скоростью света. Преподаватель на меня недовольно зыркнул, всего на минуту оторвавшись от зачитывания монотонной и, уверенно, нудной лекции, по-другому на этом предмете и быть не может, и тут же снова перевел свой недобрый взгляд на интерактивную доску, сделав вид, что я так сквозняк, залетевший из коридора. Плюхнувшись рядом с Риткой, я торопливо вытащила тетрадь с ручкой и поймала на себе вопросительный взгляд подруги. После субботнего разговора мы с ней так больше и не созванивались. И хоть расстались мы вроде на хорошей ноте, но мне было невероятно стыдно, что на лекции в субботу я сорвалась и психанула на подругу. Рита ведь и правда желала мне добра. А Илья, к слову, так за эти дни и не проявился. Наверное, одногруппница с Симом были правы. Такой себе из него ухажёр. И нужно было ему от меня тоже, что и всем. Да и, откровенно говоря, если бы не Ритка, то вряд ли бы в выходные случилось то, что случилось. И за это я просто обязана ее расцеловать. «У тебя все хорошо?» шепчет подруга, когда преподаватель перекидывается парой слов с зашедшим в аудиторию старшекурсником. «Привет, кстати!» «Привет!» «И да, всё более чем круто!» шепчу и улыбаюсь, поворачиваясь к ритке. «Спасибо тебе, Рит!» улучив момент, обнимаю подругу крепко-крепко, стараясь вложить в этот жест всю свою благодарность и извинения за свой болтливый и острый язык. «За что спасибо-то?» «Да за всё! Мы с Максом...» «Так!» Перебивает грозный рык преподавателя, заставляя нервно подскочить на месте. «Продолжаем! Убираем все лишние разговоры, девушки!» Ну, продолжаем так продолжаем. Мы с Риткой переглянулись и тихонько захохотали. Но, поймав еще один яростный взгляд в свою сторону, примолкли и взялись за ручки, делая вид прилежных студенток, готовых впитывать и впитывать, как губки, новые знания. Хотя, кому я вру?» Почти всю пару я просидела одним глазом в телефоне, перекидываясь смс-ками Симом, который сегодня утром был чересчур слабоохотливым. Редко, заметив, с кем я болтаю, сначала в удивлении выгнула бровь, а потом, прочитав по моим губам «Объясню на перерыве», кивнула и загадочно улыбнулась, будто ее коварный план сработал. Хотя, если честно, я не удивлюсь, если у нее и был какой-то план. После первой пары потянулась череда других — На каждой из я не выпускала из рук телефон, вплоть до того момента, как Сим отписался, что ему нужно бежать на тренировку. Тогда-то и пришлось, с сожалением, выпустить гаджет из рук и включиться в работу, хоть мозг и упорно не желал переключать свое внимание на какие-то серьезности. Учеба ему казалась такой незначительной мелочью, что приходилось, едва ли не собрав всю волю в кулак, отгонять от себя лишние мысли. Да, я все еще витала в облаках, пребывала в эйфории, и, кажется, над моей головой кружили разноцветные птички, то и дело чик и размахивая своими пестрыми крылышками. По крайней мере, Ритка на меня смотрела именно так. Ей, кстати, на обеденном перерыве, сидя в столовой, я, как и обещала, в красках, поведала о своих выходных приключениях, не забыв упомянуть, какой Илья оказался тряпкой. Он ведь даже не решился протестовать. И каким Сим оказался пугающе сексуальным, когда злился. Сказала, а потом залилась густой краской, услышав хохоток подруги. Но в конечном счете, подшучивая и подкалывая меня, редко серьезно сказала, что рада за меня и за мой правильный выбор. «Может, теперь объяснишь, чем тебе так не угодил Илья?» Уже без злобы или какого-то скрытого интереса спросила я, пытаясь все таки понять, почему она так резво ополчилась на парня. Но подруга, пожав плечами, сказала то же, что и до этого. «Гад он, Лето, просто гад». «Ясно, понятно, но ну, нет, так нет». Тем более, зачем мне жалкая пародия шикарного парня, когда у меня есть свой сногсшибательный оригинал? Жизнь определенно начинает играть новыми красками. Первая половина учебного дня выдалась продуктивной, а судя по заданиям, которыми нас закидали преподаватели по цветоведению и живописи, завтра будет еще хуже. Пошла неделя сплошных семинаров, и тут хочешь или нет, а готовиться нужно. Илью за весь день я так и не увидела, хотя надеялась на возможность с ним поговорить и объясниться. И вот интересно, прячется от меня, что ли? Не знаю, но с этого фронта тишина. Зато однокурсники были как никогда болтливы, и весь день с языка девчонок не сходило какое-то посвящение в первокурснике. Насколько мы с ридкой поняли, это вечеринка для первых курсов, на которую частенько заглядывают и ребята постарше. Поэтому наш цветник так взбаламутился, зашевелился и буквально предвкушает предстоящие выходные. «Ты пойдешь?» Спросила Ритка, пока мы топали по коридору в сторону своей аудитории на занятии по черчению. «Говорят, там бывает весело. Честно говоря, я была бы не прочь развеяться. Может, даже...» Говорю и прикусываю язык, замолкая. «Что, может, даже Макс приедет?» Толкает меня плечом в плечо подруга, подмигивая. «У наших девчонок тогда вообще челюсть отвалится, если они вас вместе увидят. Они же, как и половина универа, сохнут по твоей футбольной звезде». «Да брось, пусть их челюсть будет на месте». Смеюсь, а самой такая картинка, нарисовавшаяся в моем воображении, льстит и в то же время пугает до чертиков. Зависть и пересуды никто не отменял, а репутация у нашего стельмаха все еще, мягко говоря, не ахти. Не нужны мне лишние сплетни, от них только проблем больше. Ты же видела, как их перевернуло мое свидание с Ильёй? Которая, к счастью, сорвалась, не приминула заметить Рита. Угу. Значит, не идем на вечеринку? Значит, у нас еще целая неделя подумать приободряюще улыбаясь, дергая ручку двери. Впереди еще три лекции, и в итоге было бы хорошо думать о занятиях, а не о вечеринках и футболистах. После занятий Ритка уехала домой, а мы с родителями встретились в их ресторане, расположившемся неподалеку от моего универа. В том самом, где не так давно сидели сташий и обсуждали мою поездку во Францию. Нужно будет ей на досуге позвонить, предупредить, что, все хорошо обдумав, я решила никуда не улетать из Москвы. Не собираюсь и не хочу, тем более теперь, когда у меня есть Сим. «Кстати, ты помнишь про прием на следующей неделе, малышка?» Смотрит на меня папа, когда перед нами ставят изумительно пахнущее горячее. «Конечно!» — киваю, хватаясь за вилку с ножом. «Тёмка так и не подумал прилететь. Вроде как обещался же». Не вовремя с сожалением думается, что то изумрудное, шикарное платье, что мы видели с Максом, отлично подошло бы для этого вечера. Нужно будет за ним вернуться. «Кстати, нужно позвонить и узнать!» вклинивается в наш разговор Ма, делая глоток белого игристого и тянется к телефону. «А с всем составом идут?» Лес, артема мой и Макс. У девчонок не получается с работой. А что такое?» «Да нет, просто любопытство». Пожимаю плечами, пряча довольную улыбку в кружке с зеленым чаем. «Значит, Сим тоже там будет?» «Необычно и непривычно. Чаще всего он такие мероприятия старательно избегает. А тут же закралась мысль, может, это ради меня?» Глупости, конечно, но сердце греет, такая догадка. Вместе поужинав в тесном семейном кругу, созвонившись с Темой и заскочив по пути в супермаркет, до дома мы добрались только в восьмом часу вечера. Я даже не успела выйти из машины, как мобильный завибрировал от входящего звонка. Макс. Я уже почти рванула в сторону дома, стремясь спрятаться в комнате, но в домофонную дверь позвонили, и я притормозила, поглядывая на идущего открывать папу. Не знаю, зачем и почему, но ноги словно к бетону приросли. Даже подумалось, а вдруг это Сим решил приехать раньше и сделать сюрприз? «Да», — отвечаю, не глядя на экран, а сердце колотится, как сумасшедшее. «Вредина, ты дома?» «Неужели и правда Макс там, за воротами?» «Только приехали, а это ты там?» «Только где там?» — спросить я не успела, потому что увидела за открывшейся дверью стоящего у ворот курьера с огромным... Нет, гигантским букетом плюшевых мишек. Слова пропали, и дышать я, кажется, перестала только пялилась большими глазами на разноцветную красоту в руках незнакомого парня и хлопала ресничками. «Курьер приехал!» — слышу в трубке голос Сима. «Виолетта Максимовна Гаевская здесь живет? Заглядывая в бумажке, интересуется курьер. «Ну, пока что здесь, но, похоже, это ненадолго», — усмехается папа, поворачиваясь в мою сторону. Он точно догадался. Или догадывается. «И когда мне ждать серьезного разговора?» «Ну, Сим!» — шепчу в трубку. «Ну и плюшевую подставу ты мне устроил!» На том конце провода слышится волнующий смех и задорное «Позвони, как освободишься, мелкая!» «Ух, хитрец! Я обязательно перезвоню, еще как перезвоню! И такое спасибо скажу, что мало ему не покажется!» Неделя пролетает без особых происшествий. В универе все увеличивают нагрузки, Илью я так и не увидела ни разу за эти дни. А от допроса папы после пришедшего мне плюшевого букета мне удалось отвертеться. Еда не без помощи мамы. В общем, все было нудно, буднично и бессима, по которому я успела просто ужасно соскучиться и которая отзванивается по нескольку раз за день, едва ли не контролируя каждый мой шаг. Это, кстати говоря, немного раздражало. Его гиперопека. В какой-то момент мы даже впервые поругались, когда разговор зашел о вечеринке, посвящённой первокурсникам, которая состоится в эту пятницу. Я тогда доверчиво озвучила, что мы с Риткой подумываем сходить и развлечься, а Макс вспылил. Парень был зол и обещал, что если я выкину такую глупость и поеду в этот притон разврата, то он самолично посадит меня под домашний арест на ближайшие пять лет универа. Я обиделась. «Нет, ну правда, он вообще за кого меня держит? Неужели я настолько тупа, глухая и слепа, что не могу себя контролировать?» Тем более пить я не собираюсь, не умею и не люблю, а вместе со мной будет подруга и одногруппники, которые в крайнем случае в стороне не останутся. Да и я, в конце концов, имею право развлечься и отпраздновать такое событие, как поступление в универ. Или нет? Вообще-то оно, как правило, бывает раз в жизни. В общем, разговор в среду вечером не задался, и я просто бросила трубку. Почти час упорно игнорировала всякие попытки Макса мне дозвониться снова, с упрямством барана скидывая пока в комнату не заглянула мама и не протянула мне свой телефон с кривоватой улыбочкой и словами «Лето, лучше возьми трубку, малышка», посмеялась Ма. Я только сильнее надулась и сбросила и на ее телефоне вызов Стельмаха, приняв волевое решение отправиться в клуб и как надо повеселиться. И пусть он хоть запсихуется потом, но я не его собственность и не куколка, которую можно посадить дома и когда надо дергать за ниточки. Фигушки, Стельмах. В тот вечер мы так и не помирились». Но зато просветление в наших отношениях наступило в четверг, во время лекции по психологии. Мы с Риткой усердно строчили конспекты, когда в аудиторию заглянул какой-то парень с поистине шикарным, огромным букетом пушистых и душистых пионов. Удивленно переведя взгляд от тетради на дверь, когда вокруг повисла тишина и стихло шуршание ручек по бумаге, я узнала в этом темноволосом красавчике одногруппника Сима. Интересно, что это он тут забыл? По рядам среди девчонок побежал шепоток, и даже послышались мечтательные вздохи, когда тишину в зале разрезал острый и ехидный голос преподавателя. «Ермолов!» — удивленно возрилась на парня, шарящего глазами по огромной аудитории Элла Викторовна. «Позвольте полюбопытствовать, что вы здесь забыли. Вы заблудились? Или все настолько плохо, что вас с пятого курса вернули на первый, да еще и со спортивного направления на художественный?» — ухмыльнулась женщина, складывая руки на груди. А я вам всегда говорила, Эллочка Викторовна, что я парень талантливый и многогранный, а вы не верили? Плутовато подмигнул ей, Марат, кажется. Что поистине талантливо вы умеете делать, так это подхалимничать, Ермолов. Будьте так добры у. Ага, вот она! перебивает ее старшекурсник, остановив свой взгляд на мне. Мое сердце споткнулось. Кто она, господин Ермолов? У нас вообще-то занятия, если вы не заметили? Всего минутку, я мигом туда и обратно, многоуважаемая. Скидывает ладошку парень и, со слепительной улыбкой, не обращая внимания на едва ли не пыхтящую от злости женщину, несется, перемахивая через ступеньку, ко мне. «Серьезно? Ко мне? Какого здесь происходит?» «Вредина, надо полагать!» Останавливается около нас с редкой парень, растягивая улыбку, точь в точь, как у чеширского кота, галантно отвешивая старомодный поклон и водружая свой букет безумно красивых алых пионов прямо на мою тетрадь. «Эм...» Я зависла с большими от удивления глазами и открытым ртом, пялись на цветы. Тогда как Ритка пялилась на друга Сима, а тот, в свою очередь, озорно сверкал глазами в мою сторону. «Достопочтенный гад, <coughs> друг Максим Артемович, соизволил нанять меня в качестве курьера и очень просил передать внеземной красоты Виолетте Максимовне Гаевской эти, несомненно, меркнущие рядом с вашей красотой цветы». Вздохи, охи и смешки в аудитории стали активнее и громче а я буквально ощущала как пылают мои щеки аллея этих халых пионов и краснее самого красного цвета и даже не знаю что в этот момент мне хотелось больше прибить макса или расцеловать стельмах оказывается тот еще романтик и показушник ну сим ну гад это я лихорадочно пыталась подобрать хоть слово но резко растеряла весь словарный запас и просто подняла глаза на все еще улыбающегося парня и кивнула спасибо всегда рад — говорит друг Сима, крутанувшись на пятках, собравшись уходить. Но тут же, резко оборачиваясь, будто что-то важное забыл, выдает. «А наш стельмах не промах!» — подмигивает парень своими пронзительными зелеными глазами. «Я поистине ослеплен, Виолетта. Нашему Максу стоит осторожнее выбирать посыльных, а то я ведь могу и увести такой бриллиант у него из-под носа!» Торжественно заканчивает Марат Ермолов, громко, чинно и ладно сдавая всех и вся, всей развесившей уши аудитории картинно разводя руками и заставляя меня вжаться в стул от смущения и неловкости под прицелом десятка пар глаз одногруппников. у, -у, -у все, я уверена, женская половина нашей группы, фамилию Стельмах, мимо ушей не пропустили. И теперь начнется буря сплетен, ураган домыслов и лавина пересудов за спиной. Ну, Макс, ненавижу быть в центре всеобщего внимания, но черт, не могу не признать, что это ужасно, просто катастрофически сильно приятно. Еще и этот марат огонька добавил своим эффектным появлением. Уф. Покиньте кабинет, молодой человек! В повисшей тишине топнула клацнув каблуком Элла Викторовна, одаривая и меня недобрым взглядом: будто это я тут представление устроила и получу за это строжайший выговор. Ну нет же, это вон эти два брата-акробата резвятся, а я так, милая, скромная и смущенная, довольная девушка. Давайте признаем честно, такой широкий жест это о чем-то договорит. Уже исчез! Ничуть не задетый тоном женщины, парень кивнул и тут же скрылся за закрывшейся дверью. «Так», — рявкнула Элла, отворачиваясь к доске, — «хватит видать в облаках барышни! И не только они! Открываем учебники и продолжаем!» Вокруг послышались тяжелые вздохи и шелест листов. А я так и сидела и туканом пялись на цветы с дурацкой улыбкой на губах и поющими птичками над головой. «Какая тут психология? Какие тут занятия? Что вы, мне бы вспомнить, как дышать!» И Рита, видимо, подумав точно так же, тихонько посмеивалась, изредка поглядывая в мою сторону, но трогать меня или приводить в чувство не решалась. Остаток пары я украдкой ныряла носиком в букет, вдыхая бесподобный аромат любимых цветов, и строчилась ему смс в ответ на его извинение. Улыбалась, пропуская мимо ушей весь поток новой информации ровно до вопроса «Так я тебя убедил? Ты же не пойдешь на вечеринку, мелкая?» «Ха! Три ха-ха, Стельмах!» Неплохая попытка, конечно. Подкат засчитан, но тут моя улыбка расплылась еще ярче. Обязательно пойду. Вот даже с Ридкой уже договорилась, перекинувшись взглядами и парой фраз. Но ему об этом знать не обязательно. Нет, конечно, ради твоего спокойствия останусь дома, Сим-Сим. Отправляю в ответ смелейшим смайликом ангелочка. Правильно папа иногда говорит. Упрямство родилось вперед меня. Увы и ах. Но кто же знал, что подозрения Стельмаха окажутся чуть ли не пророческими, и я тысячи раз пожалею, что потащилась на это дурацкое посвящение.